Великими полномочными послами были назначены генерал и адмирал наместник новгородский франц яковлевич лефорт генерал и воинский комиссарий наместник сибирский федор алексеевич головин и думный дьяк наместник белевский прокофий богданович возницын при них более 20 дворян и до 35 волонтеров между которыми был преображенского полка урядник пётр Михайлов. Правительство в отсутствии царя оставалось, как было при нем, на старых местах прежние лица. Кто был прежде влиятельнее других, тот оставался и теперь с тем же влиянием. Это было тем легче, что и до заграничной поездки царь был почти в постоянном отсутствии, и к боярскому управлению привыкли с 1689 года. Со всеми делами относились на царское имя, как будто Петр и не выезжал из Москвы. В феврале 1697 года назначен был отъезд великого посольства из Москвы, когда было донесено о заговоре на жизнь государя. Чем яснее обозначались стремления Петра, тем сильнее становился ропот в толпе. И роптали не одни те люди, которые уперлись против естественного и необходимого движения России на новый путь. Роптали и люди, которые признавали несостоятельность старины, необходимость преобразований но которые не могли понять, что преобразования должны совершаться именно тем путем, по которому шел молодой царь. Им бы хотелось, чтоб Петр вдруг явился на престоле русском новым Соломоном во всей премудрости и славе, чтоб вдруг все правители и скормленщиков сделались строжайшими и бескорыстнейшими блюстителями правосудия, чтоб вдруг... Бедная страна закипела млеком и медом. Эти люди хотели, считали возможным, внезапное облегчение и улучшение. Видели, наоборот, требования страшного напряжения сил, требования пожертвований и роптали. Причем некоторые стороны поведения молодого царя давали оправдание ропоту. Оскорблялись, что царь убежал из дворца, из Кремля, из Москвы, пренебрегает обязанностями семейными, проводит время в потехах, привязался к иностранцам, не родит о делах правительственных, и бояре ближние делают, что хотят. Между родственниками царскими с материнской и Жениной стороны, Нарышкиными и Лопухиными, встала распря Лев кириллович Чнарышкин осилил Лопухиных, по всем вероятностям, благодаря холодности Петра к жене. Самый видный из Лопухиных, боярин Петр Абрамович, управляющий приказом Большого дворца, подвергся страшной опали, и разнеслась весть, что сам царь пытал дядю жены своей. Милославские и другие недовольные, разумеется, пользовались этим, и со злорадством распространяли подобные вести указывая как мало выиграно отстранением правительницы неизвестно откуда взялся и распространился слух будто царь иван алексеевич извещал всему народу брат мой живет не по церкви ездит в немецкую слободу и знается с немцами на кружечном дворе Потешный хвастает, что государь непрестанно бывает у них в слободе. Бывший тут иконник отвечает, «Нечесть он, государь, делает без бесчестье себе». В конце 1696 или начале 1697 года монах Авраамий, бывший прежде Келлорем в Троицком Сергиеве, а потом строителям в московском Андреевском монастыре, подал царю тетради, в которых указывалось, что именно в поведении Петра соблазняет народ. В народе тужат многие и болезнуют о том, на кого было надеялись и ждали, как великий государь возмужает и сочетается законным браком, тогда, оставя молодых лет дела, все исправит на лучшее но, возмужав и женясь, уклонился в потехе, оставил лучшее, начал творить и всем печальное и плачевное. Авраамия пытали, чтобы сказал подлинно про людей, которые к нему прихаживали. Монах показал, что друзья ему и хлебоядцы давние Владимирского судного приказа подьячей Никифор Кренев, Преображенской приказной избы подьячей Игнатий Бубнов, Троицкого монастыря Стряпчий, Кузьма, Руднев, до села Покровского крестьяне, Ивашка да Ромашка по Сашковы. И те все, бывая у него в Андреевском монастыре, такие слова, что в тетрадях написано, говаривали. Авраамий прибавил, что когда он был в Келарих у Троицы, приезжал туда молиться боярин Матвей Богданович Милославский и говорил, «Петр Лопухин был человек добрый» и много прибыли в приказе учинил. А запытан он напрасно по наносу Льва Кириллча Нарышкина. Взяли Никифора Кренева. Он сказал, что слышал написанное в тетрадях, будучи на потехах от разных чинов людей, как были потехи под Семеновским и под кажуховым Про судей, что без мзды дел не делают — Со старцем Авраамием говаривали от себя и, слыша от народа. Кренев признался, что говорил, если б посажены были судьи, и дано им было жалование, чем им сытом быть, а мзды не брать, и то было добро. а таких слов не говорил, что, покинув всякое правление, царь приказал государство править, походникам-мздоимцам, не имущим страха Божия, и будто государь про тех судей, что они почести берут и для того в приказы посажены, чтоб им покормиться, сам ведает. А про дьяков и подьячих, что их много предпрежними говаривали. Руднев показал, что говорили, Государь не изворил жить в своих государских чертогах на Москве и мниться им, что оттого на Москве не бытия у него в законном супружестве Чедородия пристало быть, и о том в народе велми тужит. Бубнов показал, что говорили о потехах, непотребных под Семеновским и под кажуховым Для того, что многие были биты, а иные и ограблены, да в тех же потехах князь Иван Долгоруков застрелен, и те потехи людям не в радость. А слова смехотворные и шутки, и дела Богу неугодные, о которых говорится в тетрадях, это то, что чинилось пророчеством Василия Соковнина и в комедиях в Измайлове.